Глава 17. Тимур. Вручив Ольге Аркадьевне ее полулитровый стаканчик со второсортным капучино из нашей столовки, я тихо притворяю дверь, оставляя преподавателя наедине со Станиславой. И долго перевожу дыхание, пока меня ведет от злости. Перед глазами плывёт багровая пелена, губы сжимаются в тонкую линию, а желание пусть не убивать, но калечить, стремится к плюс бесконечности. Проскочив мимо гардеробной, я вылетаю из здания универа без куртки и жадно глотаю ледяной воздух, обжигающий лёгкие. Мне нужно остыть и взять под контроль бушующие эмоции, чтобы никому ничего не сломать и не очутиться в ближайшем отделении полиции. Едко хмыкнув, я представляю, как от короткого резкого удара хрустят чьи-то кости, и становится самую малость легче. Я перебегаю через дорогу на красный свет, не слыша, как матерится водитель, резко вдавивший педаль тормоза. Быстро пересекаю двор в форме буквы «П», не замечая детей, лепящих странного вида снежную бабу, и миную несколько кварталов, чтобы спуститься в полуподвальное помещение, в котором расположена небольшая бильярдная весьма популярная у студентов. Здесь любят зависать пацаны из сборной по баскетболу, здесь прогуливают пары-троечники с третьего курса, а ещё здесь сейчас ошивается половина нашей образцовой группы. Прекрасно. «Тебя сюда не звали, Грамм!» Обернувшись, сплёвывает сквозь зубы Кирилл и смазывает киемелом, намереваясь вернуться к прерванной моим появлением игре. «Как будто меня это парит!» Равнодушно хмыкаю и, сдвинув застывшего слонского с моего пути, прокладываю дорогу к столу с зелёным сукном. «Партийку? Да пошёл ты!» Проигнорировав заданное направление и хлещущую наотмаш злость в голосе, я хладнокровно наблюдаю за тем, как Шилов целится и мажет. Потом снова целится и снова мажет. Итак, так еще пару раз, пока неуверенные, и негромкие смешки не начинают раздаваться с диванчика за его спиной. «Кирюх, вот чего ты добиваешься, а?» Я вальяжно прислоняюсь к стене, маскируя кипящий внутри гнев безразличной маской и складываю руки на груди, отмечая, как пульсирует синяя вена у друга на лбу. «Иди на хрен, гром!» Продолжает беситься Кир, я же неторопливо отталкиваюсь от опоры и также медленно занимаю место у стола. Оценивающим взглядом окидываю россыпь шаров и, точно рассчитав траекторию движения, забиваю свояка. Уже успел Сергеичу нажаловаться. Хлёстким отточенным движением я отправляю ещё один шар в лузу и, по хмурому выражению Кирюхиного лица, понимаю, что со своим предположением попал в точку. Тот факт, что твой батя по пятницам пьёт хеннеси с деканом, не даёт тебе право вести себя как последний мудак. А ты ведь такой белый и пушистый, да? Нет. Пожав плечами, я передаю Кий отмершему Слонскому и делаю шаг вперёд к Киру, с трудом подавив желание схватить приятеля за грудки. Я циничный, расчётливый урод, который тебя закопает, если ты продолжишь портить Стаси нервы. «Усёк?» Я говорю негромко, но мой вкратчивый монолог имеет куда больше эффекта, чем если бы я кричал в рупор. Шилов неуютно ёжится и отступает, опустив глаза в пол. И я искренне надеюсь, что ему сейчас очень и очень стыдно. Закончив с Кириллом, я решаю осчастливить своей компанией обашиноспаниной, расположившихся за круглым столиком в дальнем углу». Я с размаху опускаюсь на скрипнувший подо мной стул и цепляю у Ефима стакан, предварительно понюхав его содержимое. Грейпфрутовый сок. Идеально. «А вы сколько стоите?» И если золотой мальчик дёргается от двусмысленной фразы, то Полина продолжает невозмутимо цедить розовый коктейль, кокетливо хлопая длинными пушистыми ресницами. «Ну, сколько вам Шилов заплатил за сегодняшний бойкот?» «Ты готов дать больше?» Не смущаясь, облизывает полные губы сидящая передо мной девушка и скользит длинными идеальной формы ногтями по стеклу. Только вот заигрывать с ней я не намерен. Выдерживая небольшую паузу, я нахально допиваю чужой напиток и явно действую на нервы избалованным мажором. Уподобляться Киру и повышать заявленные им ставки я не собираюсь. А вот заставить чужие шестерки работать в правильном русле, почему бы и нет? Вы думаете, дело в славе и нашем конфликте? Качнув головой, я закидываю ногу на ногу и доверительно сообщаю. Как бы не так. Шилов просто убирает конкурентов. Место по обмену в лучшем английском университете в следующем году одно. А при условии его связи и ваших прогулов... В общем-то, вся моя речь — один сплошной наглый блеф, выстроенный из крох информации, неподтверждённых слухов и разговоров в раздевалке. Но он определённо работает, раз уж Полина стёрла с физиономией игривое выражение. А Башен копошится в барсетке и что-то агрессивно печатает в телефоне. «Счастливо оставаться!» Я бросаю на стол тысячную купюру в качестве компенсации за испорченное настроение и употребленный напиток. И поднимаюсь, похлопывая Ефима по плечу. Пожалуй, я отдал бы пару сотен баксов за то, чтобы посмотреть на то, как он будет объяснять отцу, почему на Туманный Альбион едет кто-то более умный, удачливый, изворотливый и дальше по списку». Громко хлопнув дверью, я выхожу из бильярдной с чувством лёгкости, как будто штангу с блинами-тридцатками скинул, одёргиваю задравшийся край тонкого чёрного свитера и широкими шагами направляюсь обратно в универ. Кто знает, что успел наговорить Стаське отнюдь не безгрешный Ивар Сергеевич, скрывающий от жены внебрачного сына и двух любовниц. Каких-то пару лет назад карьера и репутация этого многоуважаемого человека висела на волоске. И если бы отец Шилова не подсуетился, Рожковский вряд ли бы сейчас сидел в удобном кожаном кресле и каждый семестр менял секретарш из-за несоответствия каким-то его стандартам. «Эй, принцесса!» Взлетев по лестнице и чуть не сбив замешкавшегося аспиранта, я буквально впечатываюсь в аверину, замершую в паре метров от стены. Славка вся какая-то растрёпана нахохлившаяся, нижняя губа заметно подрагивает, а глаза полны непролитых слёз, чего меня коротит и снова кидает в кипящую лаву злости. Всё-таки нужно было сломать ашиловские рёбра кий. «Посмотри на меня». Я осторожно приподнимаю ее лицо за подбородок двумя пальцами, заставляя взглянуть мне в глаза, и в тысячный раз тону в этой невыносимо серой глади прямо посреди переполненного народом коридора. Не слыша ни криков, ни шепотков, ни выразительного улюлюканья, как будто в левом крыле здания выключили звук. Я бережно стираю пару слезинок, застывших у Славки на щеках, и едва уловимо касаюсь ее мягких губ своими. Чтобы уже через пару мгновений притянуть девушку к себе предельно близко и запутаться пальцами в ее роскошных, пахнущих утром, рассветом и разнотравьем, волосах. Я по капле выпиваю ее тревоги и грусть, заменяя их тихой уверенностью в том, что вместе мы переживем самый ненастный шторм, преодолеем любые трудности и пошлем к черту весь мир» если потребуется, и даже проложим неудачникам максимально короткий маршрут к рифам-айсбергу или Бермудскому треугольнику, как стася того захочет. Хэм, молодые люди. Нашу гармонию прерывает сухое красноречивое покашливание, и мне приходится оторваться от залившейся смущенным румянцем славы». Я не цепляю фальшивых любезных масок, не рассыпаюсь в вежливом приветствии и даже не киваю человеку, которого давно перестал уважать. К счастью, у меня есть определенные знания, и они в данном случае сила». «Станислава, ты забыла, о чем мы беседовали 10 минут назад?» – произносит Рожковский с нажимом, пытаясь продавить старосту лучшей группы и заставить ее испытывать угрызение совести и почему-то выкидывает из уравнения мое присутствие. Зря. Ивар Сергеевич, вот теперь я все-таки расплываюсь в обманчиво-дружелюбные улыбки ленивого хищника инстинктивно задвигаю Славу к себе за спину. Как супруга поживает, почему не приехали на дачу к Бекетову? От моей наглости Дока насекается, в момент покрывается неровными багровыми пятнами и я отчётливо слышу, как он стирает свою зубную эмаль. Ведь мы с ним оба прекрасно знаем, что творилось в загородном особняке и какие девочки скрашивали его досуг. Г-6 убил. Что? «Морской бой, говорю, замечательная игра. Жене привет передавайте». Ради славки я сотру любого в порошок. Странно, что никто этого до сих пор не понял.